Моя бабушка по материнской линии жила в районе Ривердейл, напротив парка Ван-Кортланд, в доме, выстроенном в 1960-х годах. Бабушка курила, молилась и ежедневно звонила нам из телефонного автомата. Контакт с бабушкой был единственной семейной связью, которой Бог нас благословил. Папина мама, как я уже писала, время от времени отправляла нам посылки с Лонг-Айленда. Но из-за того, что отец был наркоманом, все остальные члены его благополучной семьи обходили его стороной. За всю мою жизнь ни одни папины родственники ни разу не навестили нас в Бронксе. Несмотря на то, что мама в 13 лет ушла из дома, Они со своей матерью потом помирились. После того, как мы с Лизой появились на свет, бабушка приезжала в гости регулярно, каждую субботу. Она покупала с 50 скидкой по карточке пенсионера билет на автобус и прибывала к нам на Юниверсити-авеню. Перед прибытием бабушки мама начинала судорожно убираться в квартире. Она заправляла простыни под матрасы, ставила немытую посуду в раковину под поток горячей воды из крана, заметала пыль под кровать и распыляла освежитель для воздуха прямо над нашими головами. Во время уборки перед визитом бабушки Лиза сидела у телевизора и смотрела музыкальную передачу, «видео-мьюзик-бокс», периодически говоря, что мама не стеклянная и ей ничего не видно. Передача шла по каналу, который у нас ловился плохо, поэтому картинка была очень зернистой. Бабушка приезжала в 12 часов дня, и мама всегда начинала уборку прямо перед ее приездом. Однажды бабушка посетила нас в жаркий летний день. Она вошла в дверь в тот самый момент, когда капли только что распыленного освежителя начали конденсироваться из воздуха и появляться у меня на лбу. Бабушка была одета не по погоде, слишком тепло, и тяжело дышала после того, как поднялась по лестнице на второй этаж. Я обняла ее и почувствовала резкий запах сигаретного дыма, исходивший от ее свитера. Ее седые волосы были аккуратно уложены в пучок. Зеленые глаза были ясными, а кожа морщинистой, со старческими пятнами. Лиза даже не отвела глаза от телеэкрана, и бабушке пришлось наклониться, чтобы ее обнять. Я обхватила бабушку за талию и спросила, как прошла поездка на автобусе, Бабушка на все вопросы всегда отвечала кратко и с улыбкой. «Все было просто замечательно, моя дорогая. Благодарю Господа за то, что Он мне позволил еще раз увидеть моих прекрасных девочек», — ответила она. Бабушка была очень религиозным человеком. В своей кожаной дамской сумочке, которую она ни на секунду не оставляла и даже ходила с ней в туалет, Эту привычку она объясняла тем, что дома у нее столько ужасных прощелык. У нее лежала Библия короля Якова, две пачки сигарет, чай в пакетиках и заколки для волос. Примечание. Библия короля Якова. Перевод Библии на английский, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 году. Конец примечаний. Обычно никто, кроме меня, не стремился поддержать с бабушкой разговор. Мама утверждала, что бабушка настолько одинока, что готова заболтать любого человека, согласившегося ее слушать, и больше всего ее интересуют религиозные темы. Мама говорила мне, что я рано или поздно, как и все остальные, потеряю интерес и перестану общаться с бабушкой. Потом мама заявила, что у бабушки с головой не все в порядке. У нее не все дома. Я думаю, она страдает, что в свое время не смогла мне помочь. Лизи, ты потом поймешь, что я имею в виду. Но тогда я не могла понять. Бабушка была совершенно другой, чем остальные взрослые. Она отвечала на все мои многочисленные вопросы. Я интересовалась всем, начиная с того, из чего состоит радуга, кончая тем, кто из нас с Лизой больше похож на маму в детском возрасте. Бабушка спокойно отвечала на все вопросы и убеждала меня, что все на земле происходит по воле Господа. Мама смотрела на нас и говорила, что наша дружба родилась на небесах. Бабушка обычно располагалась на кухне, где разливала чай и щедро делилась рассказами из Библии. Мне нравился бабушкин чай с двумя кусочками сахара и молоком, которые я пила в дыму маминых и бабушкиных сигарет. Я сидела, поджав колени к подбородку, потягивала сладкий чай и слушала рассказы о том, что грехи не дадут человеку попасть в рай». Не ругайся, Лизи, Бог не любит, когда сквернословят. Помогай своей матери и убирайся дома. Бог все видит, слышит и никогда ничего не забывает. Он знает, когда ты плохо поступаешь. Поверь мне, дорогая, очень много грешников не сможет войти во врата рая и жить в вечной любви. Будь осторожна, наш Господь Бог всемогущий. Кроме религиозной темы, бабушка была готова обсуждать всего лишь один вопрос «Кем я хочу быть, когда вырасту?» «Я хочу быть комиком и читать со сцены шутки», — заявила я, вспомнив, как смотрела по телевизору передачи, в которых одетые в костюмы мужчины Нервно рассказывали анекдоты невидимой публики, и их уверенность постепенно возрастала с каждым взрывом смеха. Мне казалось, что бабушка одобрит мою идею. Вместо этого она озабоченно посмотрела на меня и поставила стакан, чтобы поднять палец к небу. «О боже, Лизи, ни в коем случае не делай этого! Никто смеяться не будет, поверь мне!» «Дорогуша, тебе надо стать служанкой с проживанием. Я начала работать служанкой, когда мне было 16 лет. Это прекрасно. Ты живешь в чудесной семье, занимаешься их детьми, ешь бесплатно и вообще зарабатываешь на жизнь так, как Богу угодно. Вот это вот замечательно! Стань служанкой с проживанием и, кроме всего прочего, Это отличная подготовка к замужеству, поверь мне. Мне было сложно понять, о чем вообще говорила бабушка. Я быстро представила себе жену и мужа, сидящих за квадратным столом в большой комнате. У них есть младенец, здоровый орущий крепыш. Я должна обслуживать эту пару, лица которой словно в тумане, и этого младенца. Бабушка улыбнулась, словно хотела меня подбодрить. Ее видение моего будущего настолько меня разочаровало, что я решила, вслух я буду со всем соглашаться, но в душе о моих собственных желаниях никогда не забуду. Я улыбнулась и кивнула, делая вид, что всем довольна. Потом я быстро сказала, что мне надо взять кое-что из гостиной, и перешла к Лизе на диван. Но бабушке не была нужна ни я, ни кто-то другой. Она не испытывала острой необходимости иметь собеседника для поддержания разговора. Если бабушка оставалась на кухне одна слишком долго, то она становилась на колени и продолжала вести разговор лично с Богом. Лиза немного убрала звук телевизора, и мы услышали, что бабушка на кухне страстно читает «Авы Мария», клацает четками и доходит до состояния, когда ритма становится больше, чем слов. Это означало, что она вышла на прямой контакт. Лиза совсем выключила телевизор, когда молитвы стали громче. Меня испугал голос бабушки, и как она просила знамение свыше – о том, что ей делать, словно она с Богом по телефону говорила. В таком состоянии транса бабушка могла находиться часами. Она не двигалась и не открывала глаз, а на столе стыл чай с молоком в стеклянной кружке. На кухню во время бабушкиных трансов выходить было запрещено. «Лиза, я хочу послушать». Мне казалось, что бабушка достучалась до небес, и, выслушав ее слова, я могу узнать совет Бога. Лиза только скривилась в презрительные улыбки. «Ты такая глупая», — ответила она. «Бабушка просто сумасшедшая. Это она верит, что слышит голоса. Она не говорит «с Богом», она куку -ку. Много раз мама рассказывала нам, каким ужасным было ее детство из-за психической болезни бабушки. Мама училась в школе, расположенной достаточно далеко, и должна была возвращаться домой всего через несколько минут после окончания уроков. Если она опаздывала хотя бы на пару минут, бабушка ее жестоко била. Бабушка била ее всем, что под руку попадется, электрическими проводами, туфлями и так далее. В результате тело мамы от попы до колен представляло сплошной синяк. Бабушка ночью будила маму, ее сестру Лори и брата Джонни, давала детям в руки кастрюли и ложки и приказывала громко стучать и выкрикивать придуманную бабушкой фразу «Итс-а-биц-паракитус, итс-а-биц-паракитус». Таким образом бабушка пыталась заглушить голоса в собственной голове. Отчасти именно поэтому мама и ушла из дома. Она говорила, что любит слушать грустный блюз и фолк, которые напоминают ей то, что пришлось пережить в детстве. «Все это сильно изменило мою жизнь», — объясняла мама. «Кем я могла после всего этого стать? Мисс Америка?» Потом бабушка находилась на сильно действующих медицинских препаратах, которые вместе с разговорами с Богом помогли ей немного успокоиться. Без таблеток и Бога в ней очень быстро просыпалось что-то дьявольское. «Но ты должна понимать, что она в этом не виновата», убеждала меня мама, и я понимала, что она на самом деле очень любила бабушку. «Это наследственное». Такая же болезнь была и у твоей прабабушки. Раньше у меня самой бывали такие приступы, но не сильные. Я лечилась, и все прошло. А вот бабушка так до конца и не вылечилась, она одной ногой находится совершенно в другом мире и ничего не может с этим поделать. После того, как папа однажды увидел, что у мамы галлюцинации, и она слышит голоса, Ее на три с половиной месяца положили в больницу Норд-Централ в Бронксе. До моего рождения маму лечили разными лекарствами, потом стали давать психотропные препараты, применяющиеся в том числе при шизофрении. Папа утверждал, что у мамы больше не будет приступов, ведь последний был уже очень давно. Я надеялась, что мама не заболеет, потому что мысль о ее болезни – Меня сильно пугало. На кухне бабушка громко смеялась над шуткой, понятной только ей одной. «Вот и понеслось», — сказала Лиза и покрутила пальцем у виска. До описываемых событий я не считала странные разговоры бабушки признаком сумасшествия и покраснела. «Да, я понимаю, что она не говорит с Богом», — ответила я. «Ты что, считаешь, что я сумасшедшая?» Летом мы ходили в места, где можно было бесплатно поесть. Например, в школы, в которых давали бесплатные обеды. Нам с Лизой приходилось уговаривать маму встать с кровати, одеть нас, одеться самой и не опоздать к началу школьного обеда. Правда, мы очень редко приходили вовремя. Мама всегда тянула до последней минуты, а потом вскакивала и начинала суетиться. «Сидите и не двигайтесь!» — кричала мама. «Если вы будете ворочаться, мы точно опоздаем». Мама расчесывала мне волосы гребнем, отчего моя голова дергалась из стороны в сторону, и мне казалось, что она вырвет клок волос. «Больно, мама!» «У нас всего 15 минут, Лизи, нам надо идти. Я расчесываю так нежно, как могу. Если ты перестанешь дергаться...» «Тебе не будет больно», — говорила мама. Я прекрасно понимала, что все это совсем не так. Лиза показывала мне язык. Она уже была готова, потому что ее волосы были мягче, и их легче было причесать. От злости у меня горели щеки. Я твердо держала голову, когда гребень с мелкими зубчиками застрял в огромном колтуне. Мама с силой дернула, выдернув пучок волос, словно высохшую траву. Я зажмурила глаза, на которых мгновенно выступили слезы, и изо всех сил вцепилась в матрас. Ну вот видишь, как все отлично расчесывается, когда ты сидишь смирно. После этого я до вечера терла рукой место на голове, откуда она вырвала клок волос. Мы опаздывали и рисковали прийти, когда еда уже остынь. Мы опаздывали третий раз за эту неделю. Могло быть еще хуже, если бы мы пришли тогда, когда еды вообще не осталось. Это было очень плохо, потому что до следующего чека оставалось еще долго, и еды дома не было никакой. И бесплатный обед стал единственной возможностью один раз за день нормально поесть. Стоял июль. Несусветная жара выгнала обитателей нашего района из квартир без кондиционеров на изрытые трещинами тротуар. Я приветливо помахала рукой старушкам, которые устроились в шезлонгах на лужайке с выезженной травой. Каждая из старушек вынесла с собой радиоприемник. Они слушали радио и обменивались сплетнями и новостями. «Привет, Мэри», я помахала рукой женщине, которая иногда давала мне пять центов на конфеты, когда мы встречались на лестнице нашего дома. «Доброе утро, детки, доброе утро, Джинни», — ответила та. На углу около магазина пожилые пуэрториканцы, сидя на прогнивших ящиках, играли в домино. Мама называла их «грязными стариками» и говорила, чтобы я на них никогда не смотрела и близко не подходила, потому что у них грязные мысли, и если им дать возможность, они готовы сделать самые грязные вещи. Проходя мимо пуэрториканцев, я смотрела на носки своих туфель, чтобы показать маме, какая я послушная. Пуэрториканцы кричали маме вслед слова, которые я не понимала. «Иди сюда, белая!» Они свистели и причмокивали, а их губы блестели от пива. Потом мы прошли мимо нескольких маминых приятельниц, которые внимательно следили за своими играющими детьми. Связки ключей женщин были украшены брелоками с флагами Пуэрто-Рико и фигурками лягушек-коки в соломенных шляпах. Примечание. Вид листовых лягушек — родина вида Пуэрто-Рико — поэтому коки является одним из неофициальных символов острова. Конец примечания. Женщины поднимали вверх связки ключей и позвякивали ими, чтобы привлечь внимание детей. Малыши играли вокруг гидрантов, а ребята постарше тусовались около уличных перекрестков. На перекрестке Юниверсити-Авеню и 188-й улице Громко звучало сальса. Мама щурилась от солнца, и мы с Лизой помогали ей перейти улицу. «Мама, осталось четыре улицы, держись!» Мама улыбнулась. «Хорошо, дорогая!»